Глава 34. Река. Главный советник тайной канцелярии уезжал неохотно. Прощались мы долго, целоваться возле двери усадьбы не стали. Любопытные служанки постоянно выглядывали, смотрели, что мы держимся за руки и хихикали. Не спасало и то, что дымный орчик прогонял, но они словно липучки возвращались обратно. Завтра утром буду у тебя, душа моя. Марк вновь заворожил своим голосом. Мне захотелось плюнуть на условности в виде служанок и повиснуть на шее молодого человека, а лучше утащить в спальню и предаться жаркой любви. Только я подозревала, конечно, не проверяла, что Валере Морозова была невинна. В этом мире невинность берегли до свадьбы. Буду ждать, любимый. Наши глаза встретились. Он поднял мою руку, поцеловал ладонь, потом пальчики. И вновь ладонь. Валерий, без меня не уезжай к управляющему, дождись. Хорошо, Марк Теодорович, буду ждать. Он вскочил на коня и ещё долго не мог тронуться с места, так и смотрел на меня с обожанием. я заливалась краской от смущения и тоже не могла отвести взгляд. К чему все эти условности? М-м, будь неладен их прошлый век с господами и барынями. Два мужа можно А секс до свадьбы ни-ни. Самого лучшего зверя на свете забыла поцеловать. Арчи ластился и прыгал вокруг меня. Спасибо тебе за всё, милый Арчи!» Я погладила по чёрной дымке пса, и он тут же поменял свой вид, став маленькой пушистой балонкой. Прощай, любимая конфетка, утром буду у тебя, кричал пёс, догоняя хозяина. Улыбаясь, я вошла в дом. Вечер был необыкновенный, тёплый, с красивым закатом. Даша, Маша, а вы чего домой не собираетесь? Сегодня со мной остаётесь. Девушки крутились возле льва, лежащего поперёк кухни. Скоро пойдём. Какой у вас зверь? Даша протянула руку в сторону представителя семейства кошачьих. Они совершенно не испытывали страха, только восхищение. Наверное, знают, что зверь без приказа хозяина не тронет человека. Он не мой, а моего жениха. Замуж на днях выхожу, сразу за двух. Не смогла не похвастаться перед девочками личным счастьем. Госпожа Валери обе всплеснули руками. Какая прекрасная новость! Значит, нас не продадут с аукциона. Даша в чувствах обняла подругу. Не продадут, Дарья, я не позволю. И как только вступлю в права наследования, постараюсь всем выдать вольную. Девчушки заплакали. "Спасибо", размазывая слёзы, произнесла Маша. На меня давно заглядывается сын крестьянина из соседней